И на этом бы тоже можно поставить точку. Но завтра мы улетали, и по закону восточного гостеприимства нам предложили сходить на рынок и купить местного винограда. И следуя правилам вежливости, я согласилась. И не зря, потому что иначе как бы я узнала обряд покупки, который нынче выполняется в здешних местах. Нас представители делегации из Москвы Подвезли к рынку, а дальше я пошла чуть впереди парня в камуфляже. Он нес дулом кверху калашников. В огромном гулком помещении Душанбинского рынка, похожем на ангар, торговало не более десяти человек. Я остановилась у первого, кто попался на пути. Мой охранитель, не без улыбки, на круглом ребяческом лице, деловито спросил по-таджикски, мол, почем? Я расхохоталась. Мне вспомнился эстрадный номер Михаила Жванецкого, когда он еще где-то в 80-х острил, что, мол, наступят времена, и будем подъезжать к спекулянтам на танки и сквозь щель спрашивать «Сколько, сколько!». И парень тоже расхохотался. Хотя вряд ли мы вспомнили одно и то же. И продавец разулыбался. Просто так, от того, что нам весело и мы втроем явили миру чистейший образец интернационального согласия и дружелюбия. Что-то рынок-то не очень посмело оценить. Точно, — ответил мой охранитель, — раньше был богатый, и деньги у людей были. Тогда я спросила его, а как, мол, дальше-то? А дальше, — сказал он, — видно будет, либо жить, либо стрелять. У него есть командиры, они решат. Я увидела вдруг, протянутую, тощую как палка, руку пожилой нищенки-таджички. Но парень с Калашниковым только посмотрел на нее, и она спрятала руку за спину. Я приостановилась, потому что из-под линялого подола ее изношенного платья Выглядывала бритая головка мальчика лет пяти, его протянутой рука грязной ладошкой вверх. «Скорее, скорее, нас ждут! Теперь таких много, всем не поможешь!» Преподал мне социально-экономический урок, пусть наспех, но с чувством, мой вооруженный гид. Я несла два килограмма винограда в сумке через плечо и чувствовала, как ягоды сбиваются в кучу в месиво, в грязь, хотя я-то тут причем, верно? Ну, самое время поставить точку. Я бы поставила, но я уже подняла ногу на железную пупырчатую ступеньку самолетного трапа, когда меня окликнули. Молодой худощавый таджик придвинулся ко мне вплотную и придрек, ломая узкие губы. Когда прилетите в Москву, увидите кровь, много крови. У вас будет то же, что у нас. Сценарий один. Властям нужна кровь, нужен страх. — Ну что вы! — отозвалась я не без раздражения с первой завоеванной ступеньки трапа. — У нас в Москве этого не может быть. — Будет! — рванул головой в одну сторону в другую, мой нечаянный собеседник. И в глазах его сверкнула ярость неуступчивости. Будут убивать и у вас в Москве. Скоро. В сентябре или октябре. Месяца не пройдет. Да ну что вы! Уже вскипело во мне не иначе, как великорусская спесь. Москва — это все-таки не Таджикистан. Будут убивать. Будет кровь. Я готова была уже отпихнуть его от себя. И вообще, почему он выбрал именно меня, чтобы распинать в торопях страшными словами? Что я о нем знаю? Кандидат наук, все. Наш с ним прежний днем недолгий разговор показался мне вовсе необязательным. — Не надо придумывать лишнего, — посоветовала я ему уже с третьей, четвертой ступеньки набранной высоты а также с высоты своих лет и, следовательно, жизненного опыта. — Нас время рассудит! — вздернул вверх два кулака. «Рейс Душанбе -Москва — Рейс Душанбе-Москва! — услыхала напевный голос молодой стюардессы и с облегчением плюхнулась в мягкое радушное кресло, которое словно меня и ждало. И здесь, как бы ни хотелось, Но точку поставить нельзя, потому что уже первый мой разговор по московскому телефону озадачил. Да-да-да, Белый дом опутали колючкой, никого к нему не подпускают, ни журналистов, ни писателей, не ни ни Кругом милиции нагнали. Это работает с дубинками. Как? Да просто бьют. Теперь вот канализацию и электроэнергию отключили. Где-где? Да в Белом доме же. Сейчас по радио передали. Говорят, скоро будут брать штурмом. Как кто говорит? Да все! Да ты что, в центре Москвы? Я думаю, договорятся. Как-никак там же законная власть. Ельцин же должен понимать. Сходи, попробуй сама к Белому дому. Попробуй, попробуй. Пошла. То есть поехала на метро до баррикадной. Вышла наружу, и в глазах заребила от обилия милицейских шинелей, милицейских дубинок, милицейских погон. Едва перешла по булыжной мостовой на ту сторону улицы, ко мне подсеменила на каблуках такая же вроде меня непутевая тетя, которой тоже почему-то не втерпешь понять, где она нынче живет, в какую эпоху. И не сползли ли ее мозги невзначай на бекрень? Мы с ней попытались свернуть в переулок, чтобы задами пробраться к Белому дому, чтобы, видите ли, почувствовать лишний раз свои права на вольное пешеходное существование в условиях победившей свободы и демократии. Так что, когда я ощутила тычок в плечо, премного изумилась и обернулась к обидчику во всеоружие этого самого чумного изумления. На меня... Сусатый разовощёк и физиономии безвинно смотрели круглые глаза сержанты милиции, но голос его прозвучал на тех нотах и на том самом регистре громкости, который употребляется обычно на скотном дворе. Не положено! Идите отсюда, кому сказал? Ошеломленная, я смотрела прямо ему под рожеватые усишки Откуда и вылетали его нехитрые словечки. А когда он поднял руку, чтобы опять притронуться ко мне, заорала, как резаная, «Руки!» А пешел, отступил. «Как не стыдно! Как не стыдно так разговаривать с женщинами! Мы же вам в бабушке годимся!» Верещала моя, так сказать, соратница по борьбе, машинально накручивая на дрожащую руку свой длинный легонький шарф цвета бэш. Где вас только воспитывали! Откуда вы взялись? Это же Москва, столица! и же этикет! Это уж было до того чересчур, что я подхватила размитинговавшуюся интеллигентку под локоть. Хватит! Все ясно, готовится заваруха. Мимо нас, с приглушенным многообещающим ревом, проползли длинные высокие машины, набитые молодыми телами представителей правопорядка. И у каждого из них чернела в руке палочка-воручалочка демократического призыва. Помнишь, я долго-долго в тот вечер сидела за своим письменным столом, рисовала ручкой пучеглазые треугольники. Смотрела на тебя, а ты смотрел на меня. И, возможно, впервые жалела, что фотография твоя серо-белая, а не цветная. А если бы была цветная? бурый сухой листок от душанбинской чинары я довезла целехеньким. Он завис над тобой зубчатым крылом. Между вами, должно быть, уже завязались какие-то доверительные отношения. Сидела, сидела, а потом полезла в шкаф и вытащила свой старый с потертыми локтями до да заношенный бархатный пиджак, черный. Знала, конечно, что черный цвет на телевидении не приветствуется. Да и были у меня веселенькие кофточки, розовая, белая, малиновая. Но с какого-то момента, может, с того самого, когда интеллигентная дама наматывала на дрожащую руку шарф цвета беш и произносила слово «этикет» вблизи милицейской дубинки, меня подхватила и понесла, незнамо куда, какая-то дикая властная сила, обещая исполнение всех самых невероятных желаний. И вот ведь оно что, хотело и получилось. А как это объяснить? Чем? И по сейчас не знаю. Очень боялась, что встречу случайно в коридоре своего телевизионного начальника Игоря, и он приятельски беспардонно рявкнет. «Ты с ума сошла? На экран в трауре!» И он мне встретился, и улыбнулся, и кивнул дружелюбно-небрежно. «Ну как, нормалек? Давай-давай!» Я чуть не бросилась ему на шею. В душе зазвенели бубенцы, и с этими несмолкаемыми бубенцами удачи я вылетела под свет Юпитеров, подтаскивая за собой растерявшегося от изобилия впечатлений врача-психотерапевта. Этого бедолагу, решившего учить мир, как можно избежать пагубного для психики воздействия стресса, Я сыскала заранее для своей получасовой передачи свет в окошке. Такой-то мне и был нужен. Только бы он не бекал-мекал, а ловил мою мысль и хотя бы чуток реагировал. И только бы мне дали хотя бы пять минут, а потом пусть рванут из кадра. Не говорила, строчила, распустившаяся, обнаглевшая в конец, требуя немедленных ответов от застигнутого врасплох специалиста по всяким неврозам-психозам. Неужели вы считаете, что наш народ в этой обстановке, когда законная власть упрятана за колючую проволоку, когда вот-вот и прольется кровь, можно надеяться, что люди обойдутся без стрессов? «Ну что вы, что вы!» — удивился моей легкомысленной точки зрения сообразительный партнер, и даже рукой, как щитком, отгородился от меня. В подобной обстановке возможно только массовые нервные заболевания. Я только что из Таджикистана. Меня там предупредили. У вас в Москве будет кровь. Верить, не верить? Но ведь, простите, только алкашу, мне кажется, могло прийти в голову бороться с оппозицией, заливая ее фекалиями». И теперь я уже не могу не верить, что будет кровь, кровь!» На столик передо мной легла белая бумажка, где твердой рукой Игоря было начертано «Умерь темперамент». Но мысль-то моя уже растеклась по психотерапевтическому древу, который лилеет мой собеседник, пожилой дяди с младенческими бледно-голубенькими глазками. И такими же младенческими, бесцветными, слабенькими волосиками, и уверяет невидимых телезрителей. Нельзя, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в Москве пролилась кровь. Это же катастрофа для психики граждан. Старая дуреха, сказала себе, застегнула пальто до подбородка, сикость-накость проехала по губам помадой. Но как? но как я? впытывался встревоженный премьеры немудрящий человеколюбец обшлепывая ладошкой жиденькую кудреватость на макушке превосходно сказала я на часах было без десяти одиннадцать вечера на календаре в гардеробной последним вычеркнутым числом 29 сентября в глубине осенней черноты Упорядоченно проносились мимо Останкина еще непуганные мирные Жигули и прочие приметы цивилизации на колесах. Ну зачем же так? Посиди, успокойся, сказал ты мне, когда я стукнула чашкой о стол и выплеснула горячий чай себе на руку. Ну, родная моя, высказалась, легче стало если бы я мог тебя обнять. И то же самое, только еще тише. Спросил у меня листок Чинары, который рос-рос где-то там, далеко в горной стране, а очутился здесь, в Москве, прислоненный к твоей щеке. Чуть-чуть. Но с утра попробую на радио пробиться. Или это глупо? Если бы я мог тебя обнять. — Как думаешь, повезет? — Думаю, да. — Если бы я мог тебя обнять.